«Алекса Грант. Подари мне семью». Глава первая. Кира. «Нам надо расстаться. Я беременна. Произносим одновременно. Только лебедев вслух, а я мысленно. В заднем кармане моих потертых джинсов лежит тест с двумя полосками, пятый по счету. Ошибки не может быть». «Кира, родная, дело не в тебе». Обычно непрошибаемый Никита мнется и избегает смотреть мне в глаза. Плохой знак. «А в ком?» Усмехаюсь хрипло и силой сцепляю пальцы. Не хочу показаться истеричкой, но что-то едкое, черное, кипучее бурлит в груди. Требует говорить гадости, подталкивает швырнуть в красивое, гладко выбритое лицо парня, стоящего напротив, какое-нибудь отборное ругательство. Не швыряю, молчу, закусив нижнюю губу, и все еще рассчитываю, что поймала слуховую галлюцинацию. Понимаешь, Даша ждет от меня ребенка. Лебедев выдыхает глухо со свистом, а у меня земля уходит из-под ног. Кто-то безжалостный резко сжимает сердце и выбивает весь кислород из лёгких. «Мальчика? Девочку?» Спрашиваю зачем-то после тяжёлой продолжительной паузы и улыбаюсь. Хотя сейчас моя улыбка наверняка напоминает оскал раненого животного. «Пока не знаем. Срок ещё маленький». Судорожно сглотнув, отвечает Никита и сосредоточенно ищет на моём лице признаки подступающего припадка не находит. Закладывает большие пальцы за ремень идеальных со стрелками брюк и выдавливает бесполезное «Извини». «Да ладно, Лебедев, нормально всё». Снова ухмыляюсь, покачиваю спяток на носок и удерживаюсь от того, чтобы не похлопать его по плечу. Это будет явный перебор. «Правда?» — рентгеновский взгляд. Высоко изогнутая бровь. Сомнение. «Правда, расслабься, рада за вас». Откровенная ложь застревает в горле колким стеклом, режет язык до крови, медленно убивает. И я хочу сбежать подальше от разбирающего меня на запчасти человека до того, как слезы прорвут плотину и покатятся крупными бусинами по щекам. Никита останавливает. «Ты домой? Давай отвезу». «Не надо, сама как-нибудь». Отчаянно мотаю головой и торопливо срываюсь с места. Несусь так, что ветер шумит в ушах, и в глубине души надеюсь, что Лебедев меня догонит, обнимет, успокоит. Скажет, что это всё нелепая шутка. Не догоняет. Конечно, он вернётся к бывшей. Даша — перспективная девочка из хорошей семьи, их отцы дружат. Я же короткий эпизод в его жизни. Глупый спор, который он выиграл и который теперь можно забыть. В подъезжающий автобус запихиваюсь с трудом. Он переполнен людьми. Кто-то едет на обед, кто-то возвращается с учебы. Тесно, душно, жарко. Проталкиваюсь к единственному свободному пятачку и прислоняюсь лбом к стеклу. Оно не приносит долгожданного холода. Тошнота подкатывает волнами. Проносящиеся мимо дома размываются. «Девушка, вам плохо? Водитель, останови! Помощь нужна!» Надо мной склоняются люди, лица которых я не могу разобрать. Предлагают на перебор воду, влажные салфетки и чудом откуда-то взявшийся нашатырный спирт. «Нет, спасибо, просто голова закружилась, на улице станет легче». Киваю с благодарностью и вываливаюсь на тротуар. Перед глазами мелькают разноцветные круги. Желудок сжимается и спустя несколько секунд меня выворачивает наизнанку. Плохо, гадко, больно. Хочется опуститься прямо на асфальт, свернуться клубочком и не двигаться, пока в ушах не перестанет гудеть губительное «Нам надо расстаться». Просыпаюсь, резко приподнимаюсь в кровати и отбрасываю в сторону одеяло. По спине катится липкий пот, ночная рубашка прилипла к телу. Семь лет прошло с того дня, как мы с Никитой расстались, а я до сих пор вижу кошмары с его участием. Намного реже, чем в первый год, но все еще проживаю ту боль, что он мне причинил. Острую, адскую, непереносимую. Успокойся, Кира, это всего лишь сон, просто сон. Возвращаюсь к подобию порядка, хлопаю себя по щекам и медленно опускаю ступни на пушистый ковер. Хоть до того, как прозвенит будильник, остается полчаса, лежать в постели бессмысленно. Лучше наспех умыться и заняться чем-то полезным. Например, приготовить завтрак. Сварить кашу, неторопливо нарезать хлеб на ровные треугольнички, уложить сверху листья салата, ветчину, сыр, после чего отправиться будить сына. «Митя, медвежонок, вставай, опоздаем!» Полминуты смотрю на спящего сынишку, после чего мягко треплю его по плечу и не ухожу, пока он не начнёт ворочаться и не распахнёт сонные глаза, такие же большие и серые, как у его отца. «Ну, мам!» «Вставай, пожалуйста. У меня первый рабочий день после больничного. Ты же не хочешь, чтобы мама получила выговор?» «Не хочу». Сладко зевнув, отвечает не по-детски серьёзно Митя и топает в ванную. «Никогда меня не подводит и понимает чуть ли не больше любого взрослого». Вот и сейчас он старательно чистит зубы, одевается, собирает рюкзак и без особого удовольствия запихивает в себя кашу. «Я знаю, что ты предпочел бы гамбургер, но каша...» «Это источник сил на весь день, знаю». Сдвинув бровик, переносится мой медвежонок повторяет то, что я ему сто раз говорила, и забавно морщит нос, как это делал когда-то Лебедев. Митя с каждым годом приобретает всё больше черт своего биологического отца, и это пугает. «После уроков тебя дедушка заберёт, а я вечером за тобой приеду, хорошо?» Притормозив у школьных ворот, вслушиваюсь в обиженное форчание двигателя. Давно пора отвезти мою старенькую Хонду на техобслуживание. Но то сверхурочные, то простуда, то какое-нибудь семейное торжество. «Хорошо. Пока, мам. Я тебя люблю. И я тебя». Крепко обнимаю сына, целую его в макушку и смотрю, как он мчится к школьному порогу. Взбегает по ступеням, приветствует кого-то из одноклассников и исчезает за синей металлической дверью. «Я же даю по газам, чтобы успеть в офис вовремя». «Успеваю». «Кирка, привет! Ну, наконец-то! Я соскучилась!» Миную турникет, приложив электронный пропуск к панели, и радостно машу Альке, которая тут же ловит меня в свои стальные объятия. Специалист отдела кадров и моя подруга по совместительству, она оживленно о чем-то щебечет, но я ни слова не могу разобрать из того, что она говорит». Чувство тревоги сбивается в колючий и начинает пульсировать за грудиной. «Ты меня слушаешь вообще?» «Извини», — задумалась. Трясу головой, пытаясь избавиться от нахлынувшей слабости, но уже в следующую секунду каменею. В двадцати метрах от нас стоит Лебедев. Разговаривает о чём-то с начальником службы безопасности. Поправляет воротник белоснежной рубашки отчего присыпанное пеплом прошлое оживает и с грохотом врезается в солнечное сплетение, едва не сшибая меня с ног. «Пойдем быстрее». Пережив пятьдесят оттенков паники, шепчу хрипло. Отгораживаюсь от окружающего мира завесой из волос. Хватаю Алю за запястье и тащу ее к лифту. Выдыхаю с облегчением только тогда, когда за нами закрываются двери и кабина начинает двигаться вверх. Кир, ты чего? Призрака увидела? Ага, призрака. Показалось. Отвечаю односложно и с силой сжимаю губы. Кровь отливает от лица. Сердце судорожно тарабанит в ребра и, кажется, покрывается коркой льда. Поэтому, переступив порог офиса, я первым делом ставлю чайник. Хочу согреть промерзшее в дребезге внутренности, пока Аля старательно делает вид, что со мной все нормально. Ты столько всего пропустила за две недели. Степанова в декрет собирается, Дмитрич с легким инсультом, и теперь обязанности генерального исполняет его сын Лебедев Никита Сергеевич. А ты откуда? В интернете читала. Рассеянно качаю головой, вспоминая старые заголовки о свадьбе Никиты и приклеиваю ладони к горячей чашке. Удивляюсь, как ничего не валится из рук. Допивай быстрее, в 9:15 совещание. Добивает меня Аля, вынуждая с сожалением оставить чай на столике и обреченно плести следом за ней по коридору. В наполовину заполненный конференц-зал я проскальзываю неохотно. Желудок снова сжимается сбиваю с шага, потому что замерший у трибуны Лебедев меня замечает. Нехорошо хмурится и трёт запястье там, где болтаются часы стоимостью в мой автомобиль. Падаю на кресло на одном из дальних рядов, но Никита продолжает прожигать дыру у меня в албу до тех пор, пока не подтягиваются ребята из других отделов и не повисает вязкая тяжёлая тишина. Доброе утро, коллеги. Хотя сложно назвать его добрым. Цифры в отчетах неутешительные. Прибыль упала в два раза. Часть постоянных клиентов ушла конкурентам. В общем, в этом месяце премии ни у кого не будет. После такого известия глухой ропот прокатывается по залу. Кто-то планировал потратить деньги на кредиты. Кто-то хотел отложить часть суммы на ипотеку. Аня из бухгалтерии хотела купить ребенку новый планшет. Правда, ГАМ стоит недолго и исчезает в ту же секунду, когда Лебедев предупредительно опускает ладонь на трибуну. Также нас ждет сокращение. Список передам в отдел кадров после обеда. Коллеги, призываю вас более ответственно относиться к своей работе. Спасибо. Никита звучит жестко. Ни у кого не возникает сомнений, что новый руководитель настроен решительно. Паникшие люди встают со своих мест и направляются к выходу. Я же медлю и судорожно мну рука в блузке. Оказывается, не зря. Прокашлившись, Лебедев поворачивается в нашу салей сторону и пришпиливает меня нечитаемым взглядом к креслу. «Ильина, зайдите в мой кабинет через полчаса». Где-то рядом взрывается атомная бомба. Пульс достигает критической отметки. Я устало прикрываю подрагивающие веки. Неужели он о чем-то догадывается?